День четвертый. Минувшей ночью в подмосковном коттеджном поселке Ключ произошла трагедия. Тридцатилетняя Елизавета Архипова обнаружила своего супруга Олега обезглавленным посреди кухни. Женщина сразу обратилась в полицию. Камеры наружного наблюдения не зафиксировали никого входящим или выходящим из дома, кроме самих супругов. Женщина арестована по подозрению в убийстве, но продолжает настаивать на своей невиновности. Дело осложняет тот факт, что орудие убийства обнаружено не было, как и голова Олега Архипова. Что это? Умственное помешательство или неуловимый убийца, невидимо проникший в дом? Продолжаем держать вас в курсе событий. Такой была первая новость. услышанная Лолой с утра за завтраком. Тогда она поняла, что ничего не закончилось. Лиза и Олег Архиповы – друзья родителей, которые ходили с ними в ресторан. Лола набрала гневное сообщение отцу и прикрепила ссылку. «Видел новости? Теперь ты мне веришь? Или этого тоже недостаточно?» Нажав «Отправить», она швырнула телефон в угол дивана. К глазам подступили слезы, и Лола решила не сдерживаться. Готовая разрыдаться, она уткнулась лицом в ладони, но ей помешал звонок в дверь. «Кого еще черт принес?» Через глазок она увидела его и ахнула. «Точно, как она могла забыть! Сегодня суббота!» Пришел Дима, ее репетитор по-французскому. «Красавчик студент, глаз не оторвать!» Она в таком виде. «Минуту!» Погромче выкрикнула Лола. Кинулась к шкафу, схватила летнее красное платье, попавшееся под руку первым, стянула заляпанную сгущенкой майку, оделась, наспех причесала пальцами волосы и открыла. «Бонжур!» расплылся Дима в белозубой улыбке. Он выглядел таким крутым, высокий, спортивного телосложения, в черных джинсах, белой футболке, небрежно накинутом пиджаке, сумкой через плечо. Лола покраснела. Бонжур! Тут что-то случилось? Иду, а мимо то скорая проедет, то полиция. Повесив пиджак на вешалку, он прошел в комнату для занятий. А ты не слышал? Соседа нашли дома мертвым. Без головы. «Ничего себе!» Лиза достала учебники и положила на стол. «А где Ольга Сергеевна? Ты одна, что ли?» «Да. Мама с сестрой пошли на плановый прием к врачу. Ничего особенного!» Зачем-то соврала Лола. «Тогда хорошо, что я пришел. Тебе, наверное, страшно без взрослых?» «Вовсе нет!» — с обидой произнесла Лола. Ее злило. что Дима считает ее ребенком. Семь лет — не такая большая разница, а после выпуска будет вообще незаметно. Такая смелая? Ну, тогда приступим. От урока то и дело отвлекали звуки сирены, да и заниматься наедине оказалось довольно неловко, поэтому по окончании урока Лола сразу снова включила телевизор. чтобы создать ощущение присутствия других людей. Передавали срочное обращение. Мужчина в форме объяснил, что в их поселке и близлежащих районах города объявлена чрезвычайная ситуация. Временно они будут закрыты для въезда и выезда граждан. А клиника «Рассвет» на карантине из-за неизвестного вируса, который вызывает у заболевших немотивированную агрессию. Одна из медсестер подверглась нападению пациентки и теперь находится в шоковом состоянии. Охранник исчез. Следственные органы связывают произошедшие с событиями этой ночи в поселке Ключ. Открыта горячая линия, продолжают поступать звонки с жалобами жителей на поведение родственников. «Похоже, сегодня я не смогу уехать», — заключил Дима. Николай проснулся только в одиннадцать. Ночью из-за бессонницы он вышел перекусить на кухню. Оказалось, что отец тоже не спал и предложил по такому случаю оформить коньячку. Рюмка за рюмкой, слово за слово, так и просидели до утра, а потом спали без задних ног. Увидев сообщение, он оторопел. Его худшие, самые нереальные страхи и опасения сбывались. Новости казались анонсом нового фильма ужасов. Конечно, он тут же отправился в поселок, но въехать туда уже не смог. Сумасшедшая идея стучала в голове и не давала покоя. Решение нужно искать в Японии. Кирилл заварил эту кашу, и он полетит с ним. Весь день по поселку шныряли полиция и военные. а ближе к вечеру появились люди в белых защитных костюмах. Лола и Дима наблюдали за миром через окно и экран телевизора, боясь выходить наружу. — Ты уверена, что не заражена? — спросил Дима. — А ты? — Ведь твои мама и сестра из-за этого в больнице. Как все началось? Терять Лоли было нечего. Конечно, Дима мог не поверить, но она рассказала историю от начала и до конца. «И где сейчас эти лангустины? Что-то осталось?» — нахмурившись, поинтересовался он. В морозилке, нервно сглотнув, призналась Лола. Было решено вынести и сжечь морских тварей во дворе. Но пока разгорался огонь, Лола заметила в начавшем оттаивать пакете шевеление. «Смотри!» Она дернула Диму за рукав. «Быстро в дом!» Строго выкрикнул он и принялся топтать паразитов, один за другим проделывающих дырки в пакете и выбирающихся наружу. А затем полил участок, где лежал пакет, жидкостью для розжига и поджег. «Тебя не укусили?» Настороженно спросила Лола, когда он наконец вернулся. «Нет». Но нескольким тварям удалось бежать. так что лучше не открывать окна и двери без необходимости. Кирилл смотрел на Николая, как на умалишенного, когда тот запретил прикасаться к еще нетронутым лангустинам и потребовал срочно вернуться в Японию, возместить ущерб старому торговцу и молить о прощении. Но когда друг схватил его за грудки, Хорошенько встряхнул и прижал к стене, а потом, скалясь и капая слюной, как бешеный пес, пригрозил поделиться накопившимся за годы дружбы компроматом с его семьей, людьми порядочными и интеллигентными, тот убедился, что приятель не шутит. Пришлось лететь.